Глава шестая. Через несколько дней Мэгги почти забыла о ночных шорохах, так напугавших ее. На следующее утро она проснулась от того, что щенок лизал ей пятку. После ночи, проведенной в неудобной позе, все тело болело. Кочерга лежала у нее на коленях, как средневековый меч, и Мэгги почувствовала себя полной дурочкой. Ярко светило солнце, птицы заливались вовсю, и, конечно же, ночью ей всё показалось. Что-то где-то стукнуло, и она просто переполошилась, как ребенок, который в каждой тени видит чудовище. Возможно, пока еще она не привыкла жить одна. И очень хорошо, что накануне она сняла трубку с телефона и не смогла никуда позвонить. Иначе уже весь город знал бы, что она идиотка, у которой не все в порядке с нервами. А в общем-то ее повышенную нервозность легко объяснить. Сначала у нее во дворе находят скелет, потом местный шериф предлагает поставить на дверь надежные задвижки, а потом еще Клифф Делейни, не давший ей спать ночью. Единственное, что случилось хорошего на этой неделе — Заключила Мэгги. Это законченная музыка к фильму. Сиджей будет доволен и даст Бог, хоть на время перестанет приставать к ней с возвращением в Лос-Анджелес. Она решила, что сегодня нужно взять записи и ноты, отправиться в город и отослать их по почте Сиджею. А потом, может быть, отпраздновать это маленькое событие, первые песни, написанные в ее новом доме. Поездка доставила ей большое удовольствие. Мэгги неторопливо катила по узким проселочным дорогам, по обеим сторонам которых росли деревья. Через пару недель они будут давать приятную тень. Сейчас же солнце светило сквозь крохотные и ярко-зеленые кружевные листочки и дорога казалась почти белой. Лес то и дело прерывался полянами, коричневыми, только что вспаханными. Несколько раз Мэгги заметила работающие тракторы. «Интересно, что сажают эти фермеры? Кукурузу? Пшеницу?» О сельском хозяйстве Мэгги имела самое смутное представление. Она подумала, что здорово будет наблюдать за полями, видеть, как они меняются... Вплоть до осеннего сбора урожая. Несколько коров стояли, лениво обмахиваясь хвостами. Телята жались к ним и тыкались в вымя. Женщина понесла жестяное ведро в какой-то сарай, должно быть курятник. Собака за проволочной оградой встала на задние лапы и яростно облаяла ее машину. Паника, овладевшая ей несколько ночей подряд, показалось Мэгги просто глупостью. Ей даже неприятно было бы об этом вспоминать. Она миновала несколько домов, некоторые совсем маленькие, другие огромные, совершенно новые, неприлично роскошные. Мэгги с удивлением поняла, что эти аккуратные дома, вокруг которых вырублен весь лес, вызывают у нее возмущение. «Зачем они все испортили?» «Неужели нельзя было вписаться в уже существующий ландшафт?» Мэгги рассмеялась. Она рассуждает совсем как Лив Делейни. «Люди имеют право жить там, где хотят, и так, как хотят. Разве нет?» «Но все равно дома из старого кирпича или бревен, окруженные деревьями, нравились ей гораздо больше». Непосредственно в Морганвилле дома стояли довольно близко друг к другу. «Городской стиль», — решила Мэгги. «Здесь были тротуары, и несколько машин было припарковано у обочины. Лужайки и клумбы перед домами выглядели очень ухоженными. Хозяйки, судя по всему, соревновались в том, чьи цветы лучше». «Надо будет проверить петунии, напомнила себе Мэгги. Здание почты располагалось на углу, небольшой домик из красного кирпича с парковкой на две машины перед ним. Почти вплотную, отделенный только узкой полоской газона, был банк Морганвилля. Рядом с почтовым ящиком стояли двое мужчин, курили и разговаривали. Мэгги аккуратно припарковалась, вышла из машины и направилась к почте. Двое наблюдали за ней. Мэгги подумала, что уместно будет поздороваться. Она обернулась и ослепительно улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — в один голос ответили они. Один сдвинул свою кепку на затылок. «Хорошая машина!» «Спасибо!» Страшно довольная собой и этим маленьким разговором Мэгги вошла внутрь. За стойкой сидела всего одна сотрудница. Она увлеченно беседовала с посетительницей, молодой мамашей с ребенком на руках. «И никто не знает, сколько оно там пролежало», — вещала почтмейстерша, отчитывая марки. «Никто не жил там после Фарадеев, а тому уже исполнилось десять лет как раз в прошлом месяце». Старая леди Фарадей всегда приходила на почту раз в неделю, как часы. Брала марок на доллар. Тогда они, конечно, были дешевле. «С тебя пять долларов, Эми. все «Все-таки это ужас, я так считаю», — заметила посетительница и переложила ребенка на другое плечо. Младенец немедленно уставился на Мэгги. Его мамаша одной рукой сунула марки в сумку. «Если бы я нашла кучу костей у себя во дворе, я бы на следующий же день выставила дом на продажу». Мэгги почувствовала, что день, так чудесно начавшийся, потерял значительную часть своей прелести. Билли говорит, может, это какой-нибудь бродяга свалился во враг. Вот никто об этом и не узнал. «Может быть, наверное, полиция штата скоро разберется». Почтмейстерша повернулась к Мэгги. «Могу я вам помочь?» «Да». Мэгги подошла к стойке. Молодая мамаша окинула ее долгим любопытным взглядом и вышла. «Я хочу отправить посылку». «Ага, ну давайте взвесим». Почтмейстерша взяла сверток и поставила его на весы. «Хотите уведомление о том, что посылка доставлена?» «Да, пожалуйста». «Окей». Она вытащила из-за уха карандаш. «Это обойдется вам чуть дороже, но зато будете уверены, что адресат все получит. Так, значит, нам нужна зона». Она замолчала и еще раз посмотрела на обратный адрес на посылке. Потом быстро взглянула на Мэгги и принялась заполнять бланк. «Так вы та дама, что сочиняет песни, из Калифорнии». «Это вы купили старый дом Морганов?» «Да, это я». Мэгги не знала, что еще добавить после разговора, который она случайно услышала. «Хорошая у вас музыка». Почерк у почтмейстерши был четкий и ровный, с закругленными буквами. «Я не понимаю половину из того, что сейчас слушает молодежь. У меня есть пара пластинок вашей мамы». «Вот она была самая лучшая. Никто даже и близко с ней не сравнится». Сердце Мэгги дрогнуло. Ей всегда было очень приятно, когда кто-то вспоминал о ее матери. «Да, я тоже так думаю». «Распишитесь здесь». Мэгги взяла ручку. Она чувствовала, что почтмейстерша не спускает с нее глаз». Ей вдруг пришло в голову, что через эту женщину проходят все письма, которые приходят на ее имя, и все, что она сама посылает. Ощущение было странное, но не неприятное. «Этот дом Морганов, он ведь огромный», — продолжила почтмейстерша. Она подсчитала общую стоимость на маленьком листочке и показала его Майге. «Как вы там справляетесь?» «Понемногу. Еще много чего надо сделать». «Ну да, конечно, так всегда бывает, особенно если в доме так долго никто не жил. Наверное, для вас это все непривычно», — Мэгги подняла голову. «Да, но мне это очень нравится». «Может быть, почтместерша понравился ее прямой взгляд или искренний ответ», потому что Мэгги показалось, что она будто бы одобрительно кивнула про себя. Это был первый обитатель Морганвиля, который принял ее в свои. — Бог вам все сделает как надо, и молодой Дей не тоже. Мэгги улыбнулась и достала кошелек. Маленький городок, ни от кого ничего не скрыть. «Вам, наверное, пришлось пережить пару неприятных моментов тут на днях». Мэгги ожидала подобного вопроса, поэтому ответ дался ей легко. «Да, не хотелось бы пережить это еще раз». «Это точно. Но вы поменьше об этом думайте. Не берите в голову. Дом чудесный. Раньше вообще был как картинка». Луэлла очень старалась. «А полиция сделает свое дело». «Как раз это я и делаю». Мэгги сунула сдачу в карман. «Спасибо». «Посылку мы отправим сегодня же. Хорошего вам дня». Мэгги снова повеселела. Выйдя из здания почты, она вдохнула ароматный весенний воздух и еще раз улыбнулась двоим мужчинам, которые все еще торчали у почтового ящика. Потом повернулась к своей машине и замерла. Возле машины, облокотившись на капот, стоял клиф. «Ты рано встала», — заметил он. «Действительно, в маленьком городке трудно избегать кого бы то ни было. Все, как он и говорил. Почему-то точность его прогноза разозлила Мэгги. «Разве ты не должен сейчас быть на работе?» Он ухмыльнулся и протянул ей бутылку содовой. «На самом деле я только что с одного участка и как раз собирался ехать на другой». Поскольку Мэгги не проявила интереса к содовой, он снова поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. «В Морганвилле не очень много таких машин». Он постучал пальцем по блестящему крылу ее «Астона Мартина». Мэгги попыталась обойти его. «Я прошу прощения», — холодно сказала она, — «у меня много дел». Он взял ее за руку. Двое у почтового ящика вытянули шеи. Мэгги бросила на него яростный взгляд, но Клифу, похоже, было на это наплевать. «У тебя круги под глазами. Ты плохо спала?» «Спасибо. Я спала прекрасно». Мэгги сделала еще одну попытку сесть в машину. Он снова остановил ее. Подняв руку, он осторожно коснулся ее щеки. Конечно, она об этом не знала, но каждый раз, когда он видел ее слабость и беззащитность, Клифф полностью терял почву под ногами. «Я думал, ты не любишь светских любезностей. Слушай, я занята». «Значит, эта история с оврагом все-таки беспокоит тебя?» Мэгги вышла из себя. «Да, беспокоит. И что?» «Я живой человек. Это совершенно нормально». «Я не сказал, что это ненормально». Он чуть повернул ее голову. «Ты что-то очень легко взрываешься в последнее время. Это из-за оврага или, может быть, есть еще какая-то причина? Какая-то ты напряженная». Мэгги перестала вырываться. Может быть, Клифф не заметил любопытных взглядов тех двоих, но она заметила. Как и высунувшуюся из-за занавески почтмейстершу. «Это абсолютно не твое дело, напряженная я или не ненапряженная. Перестань устраивать шоу, пожалуйста. Мне надо домой работать». «А тебе и не нравится устраивать шоу?» Клифф, явно наслаждаясь происходящим, притянул ее поближе. — Вот уж не подумал бы, судя по тому, как часто тебя снимают папарацци. — Клифф, прекрати. Она уперлась ему в грудь обеими руками. — Господи, мы же стоим посреди Мэйн-стрит. — Ага, и мы только что стали главной темой для десятичасовых новостей. Не сдержавшись, Мэгги хихикнула. «А ты вовсю пользуешься ситуацией, да?» «Ну...» Он действительно воспользовался ситуацией. Мэгги немного расслабилась и обнял ее за талию. «Я хотел поговорить с тобой». Мимо прошла женщина с письмом в руке. Мэгги отметила, что она чрезмерно тщательно засовывает его в почтовый ящик. «Может, найдем место поудобнее?» Клифф хмыкнул. — Я не это имела в виду. Ну, ладно, отпусти. — Сейчас. Ты не забыла, мы ведь ходили обедать на днях. — Конечно, не забыла, Клифф. Мэгги повернула голову. Двое стояли на том же месте и теперь уже откровенно глазели на них. Теперь к ним присоединилась и женщина с письмом. Но в самом деле это не смешно. «Дело в том, что в наших краях есть такой обычай», — как ни в чем не бывало, продолжил он. «Сначала я приглашаю тебя на обед, потом ты меня». «Так принято». Мэгги все-таки сумела вывернуться. Щеки ее покраснели. «У меня нет времени пригласить тебя в ресторан. Может быть, через пару недель. Я дам тебе знать». «Меня вполне устроят домашние посиделки». «Домашние посиделки?» — повторила Мэгги. «У меня дома?» «Да, прекрасная мысль». «Постой, я не сказала. Хотя, если ты не умеешь готовить, я умею готовить». «Замечательно, тогда в семь идет». Мэгги бросила на него свой самый высокомерный, самый ледяной взгляд. «Сегодня вечером я клею обои». «Все равно тебе придется прерваться, чтобы поесть». Не давая ей ответить, Клифф быстро поцеловал ее. Быстро, но вполне основательно. «Увидимся в семь», — бросил он и вскочил в свой пикап. «Да, Мэгги», — крикнул он в открытое окно. «Не выдумывай там ничего особенного, я непривередливый». «Ты», — начала Мэгги, но рев мотора заглушил ее слова. Клифф уехал. Обозленная до предела, она осталась стоять посреди парковки. По крайней мере, дюжина пар глаз наблюдала за ней. Мэгги царственно вскинула голову и уселась в свой автомобиль. По дороге к дому Мэгги припомнила все известные ей ругательства. Она полагала, что к ее возвращению люди Клифа будут уже на месте — Но вместо грузовиков и пикапов на подъездной дорожке стоял неприметный черный автомобиль. Мэгги с неудовольствием подумала, что сейчас ей совсем не до визитеров. Ей не хотелось видеть ни соседей, пришедших познакомиться, ни прочих любопытствующих. Она просто жаждала остаться наедине с циклевальной машиной, которую арендовала у Джорджа Купера. Выйдя из машины, она увидела во дворе подтянутого мужчину с седыми волосами. Судя по всему, он только что осматривал овраг, и она узнала его. «Мисс Фиджеральд? Доброе утро. Лейтенант Рикер, да?» «Да, мэм». «Интересно, это тоже местный обычай?» — подумала Мэгги. Вернувшись домой, находить у своей двери детектива из отдела по расследованию убийств. Она решила, что будет держаться деловито и в меру дружелюбно. «Я могу вам еще как-то помочь?» «Да, мисс Фитджеральд, я как раз приехал кое о чем вас попросить». Он переступил с ноги на ногу. «Я понимаю, вы хотите поскорее воплотить в жизнь все ваши задумки» и привести усадьбу в порядок, но не могли бы вы подождать еще немного с этим прудом? «А, понимаю. Наверное, дело плохо», — мелькнуло у нее в голове. «Можете сказать, почему?» «Мы получили предварительное заключение эксперта. Будет проводиться расследование». «Может быть, лучше не спрашивать, не знать. Но это было бы трусостью». А трусость Мэгги не любила. «Лейтенант Рикер, я не знаю, как много вы можете мне рассказать, но мне кажется, я имею право знать какие-то детали, ведь этот овраг — моя собственность». «На самом деле это не имеет отношения лично к вам, мисс Фиджеральд. Все случилось много лет назад». «Имеет, потому что это моя земля». Мэгги затеребила ремешок своей сумочки. «Как Джойс на днях», — вспомнилась ей. Она опустила руки. «Мне было бы легче, лейтенант, если бы я знала, что происходит». Ригер силой потер лицо. Расследование еще толком не началось, а у него уже было дурное предчувствие. «Возможно, то, что мертво и похоронено десять лет назад...» Не стоит трогать. — Не надо будить мертвецов, — мрачно подумал он, — особенно некоторых.